Полёт к Порт Эвергрину длился уже 8 часов, и напряжение постепенно стало покидать пассажиров карбонового гуся. Теперь почти все уже верили, что им удастся благополучно добраться до Червоточины. Над океаном их поднял попутный ветер. Уилсон объявил, что оставшееся расчётное время полёта час с четвертью. Только Паула не испытывала оптимизма. Звёздному страннику после прохода через Червоточину Могло хватить и 5 минут. А они, даже с учётом выигранного времени, отставали не меньше, чем на 40 минут. За исключением пары часов беспокойного сна, Паула всё время посвятила изучению способов выживания, подробно описанных в местной электронной системе. Большая часть сценариев относилась к вынужденной посадке самолёта на воду. В каждом карбоновом гусе имелся запас аварийных пайков. Плюс Шеклтон и Порт-Эвергрини были склады. Так что по расчётам Паулы люди могли протянуть на промежуточной не меньше 20 месяцев. Пришлось бы вернуться в Шеклтон, где остались самолёты, но немедленная смерть группе не грозила. С обеспечением энергией и теплом дело было ещё лучше. Микрореакторы могли работать не одно десятилетие. Паула пересекла верхний отсек, где располагалось большинство пассажиров. Хранители смотрели на неё с нескрываемым подозрением и неприязнью. Но это Паулу не беспокоило. Открытая враждебность постоянно сопровождала её во время работы. Кошачьи когти просто игнорировали её, а трое членов парижского отдела искренне улыбались ей. Лесенка в конце салона привела следователя на нижнюю палубу. оставшуюся в полумраке. Только сквозь небольшие круглые окошки Паула могла видеть расплывчатую розовую линию, отделяющую чёрный океан от звёздного неба. Вспышки нейтронной звезды заставляли спокойную воду мерцать. Самолёт летел, опережая рассвет, который должен был наступить в порту Вергрини через 20 минут после прибытия. Миновав ещё четыре лестничных марша и два герметичных люка, Паула добралась до нижнего грузового отсека, где стояли автомобили. Шум турбин здесь был намного громче, словно где-то за стеной работал двигатель внутреннего сгорания. Несмотря на включённые на полную мощность обогреватели, в обширном помещении было прохладно. Паула застегнула до подбородка молнию на тёплом костюме, оказавшимся в её пакете с логотипом Какаты и направилась в среднюю часть отсека, где разместился Кватукс. После взлёта удалось отыскать несколько запасных обогревателей, и теперь вокруг огромного чужака стояло кольцо тепловентиляторов. Никто из присутствующих не был знаком с физиологией Раэлей, так что Паула не могла определить, чем вызвана периодическая дрожь, пробегавшая по шкуре Кватукса. При приближении исследователя у него затрепетали два малых щупальца. "Паула, я рад тебя видеть", хрипло выдохнул Раэль. "Спасибо". На ящике рядом с кватуксом сидела тигрица Панси. Поверх одежды она натянула сразу два тёплых костюма и даже на время отказалась от высоких каблуков. Сменив их на ботинки, на которые нацепила ещё и отороченные мехом шлёпанцы из набора для пассажиров, в закрытых перчатками руках она держала кружку с томатным соком и всё равно казалась сильно замёрзшей. Адам и Бредли тоже были здесь и тоже сидели на вынесенных из машин ящиках. Паула устроилась рядом с Панси. Оба охранника никак не отреагировали на её появление. Она отметила, что Бредли никогда не прибегал к перепрофилированию или генетической модификации, но до сих пор казалось, будто ему ещё нет и 40, хотя она так не смогла проследить, какой клиникой он пользуется для омоложения. Этот высокий, особенно по сравнению с ней мужчина со светлыми волосами, отливающими серебром, и самыми тёмными глазами, какие ей когда-либо приходилось видеть. приветливо улыбнулся в его улыбке не было и намёка на торжество просто вежливая любезность бредли искренне обрадовался её присутствию но паула не могла не забыть не простить его категоричных требований адам казался его полной противоположностью он был более приземистым по сравнению с атлетически сложённым бредли и масса мускулов увеличилась с тех пор Как на вилайнисе было получено его последнее изображение, большинство коллег Паулы по парижскому отделу прошли бы мимо Адама, даже не оглянувшись. Но она после долгих лет преследования смогла бы его узнать, не взирая на любое перепрофилирование. Да и возможностей изменить внешность у него, судя по состоянию кожи, оставалось не так уж много. Его округлое лицо маложавого мужчины средних лет могло служить предостережением против многочисленных операций. Кожа на щеках и подбородке заметно огрубела и покрылась красными пятнами, словно при лёгкой форме экземы. На воротнике полуорганической рубашки темнели многочисленные волоски, как будто выпавшие после сильного облучения. "Бритьё, вероятно, доставляет массу неприятностей", вслух заметила Паула. Рука Адама дёрнулась вдоль щеки. но на полпути остановилась Спасибо за сочувствие, сказал он. Но хороший крем устраняет все проблемы. Вы тоже выглядите не лучшим образом, следователь. Морская болезнь? Просто устала. Перестаньте, прошу вас, воззвалился Бредли. Я подсчитала запасы продовольствия на тот случай, если мы здесь застрянем, сказала Паула. На какое-то время хватит. Ну я пришла спросить, что ест Кватукс. Все пять глаз Израиля синхронно повернулись в её сторону. Меня трогает твоя забота, Паула, но беспокоиться не о чем. Я могу переварить то, что едят люди. По моим подсчётам, мне потребуется рацион пяти человек, согласицу всё, кроме карри. Мой пищеварительный тракт его не принимает. Ха, у меня то же самое. Звонок добавила Панси. Как ты? спросила у неё Паула. Если хочешь поспать, я могу тебя подменить. Вы очень добры, но всё в порядке. Я недавно прикорнула. Вы с мистером Элвином собираетесь продолжать спор? поинтересовался Кватокс. Мы долго были противниками, и ваш эмоциональный обмен меня очень бодрит. Я не ищу споров. Сдержанно ответила Паула. Но нынешняя ситуация необычна для нас обоих. Адам повернулся к Раэлю. Ну враг моего врага мой друг. Так и издавна говорят люди. Вы в самом деле так легко отказываетесь от старой вражды? Взгляни на это с учётом угрозы истребления человечества, и всё станет понятно, пояснила Паула. Знаете, это так здорово, вставила Панси. Ну, то, что мы можем поладить друг с другом. Спасибо, моя дорогая, обрадовался Кватукс. Это самое волнующее проявление симпатии, и как я верю, настоящего товарищества. Именно за это я и получаю бешеные деньги, рассмеялась она. Нет, Паула повернулась к Бредли. Есть одна хорошая новость. Если Звёздный странник действительно закроет за собой червоточину, мы сумеем выжить. Это для вас оно хорошо, а для меня такая ситуация будет хуже смерти. Я понимаю. Я хотела бы узнать, каковы ваши дальнейшие планы. Не исключено, что я сумею помочь. Планы, негромко буркнул Бредли. У меня были грандиозные планы, следователь. Когда-то Сегодня они стали довольно расплывчатыми. Остаётся только надеяться, что наши друзья на дальний найдут способ помешать звёздному страннику пройти через Червоточину, пока мы не доберёмся до Порта Вергрино. Таким образом, нам удастся напасть на него с двух сторон и уничтожить. Дремлющие небеса, я и не думал, что до этого дойдёт. Паула окинула взглядом темнеющие в сумерках вольва почти упирающиеся в потолок грузового отсека. Так что вы в них везёте? Что вы все эти годы тайно доставляли на дальнюю? Только не спрашивайте меня, проворчал Адам. Я лишь наёмный служащий, который обеспечивает транзит. Бредли, я разработал схему отмщения планеты. Для её воплощения требуется самое совершенное оборудование в области генерации силовых полей. Как можно убить звёздного странника при помощи технологии силового поля? Вы намерены его поймать? О нет. Отмщение планеты подразумевает разрушение Марии Селесты. Я планировал запустить процесс в тот момент, когда звёздный странник надумает вернуться. Без корабля он будет блокирован на дальних, он не сможет улететь домой и не сможет вернуться в содружество. Тогда мы сумеем выследить его и убить. А если он пройдёт через червоточину до нас, сумеют ли хранители запустить процесс отмщения? Возможно, хотя без оборудования, имеющегося в этих грузовиках, результат будет намного слабее, чем мне бы хотелось. Кроме того, чрезвычайную важность имеет информация, которую вы сенатор Бурнелли забрали с тела Казимира. Насколько мы смогли разобраться, это были метеорологические сводки с Марса. Вы всё правильно поняли, следователь. Мы намеренно направит против Марси и Селесты климат Дальней. Погода этой планеты способна эффективно разделаться с самой мощной машиной, и у Дальней есть реальный шанс на возмездии. Ведь бомба-вспышка, заброшенная с Марси и Селесты при подходе к Дальней, почти полностью уничтожила биосферу планеты. Погода? Паола нахмурилась. Подобная загадка оказалась не по силам даже ей. Вы намеренно воздействуете на космический корабль погодой? Да. Нам известно, что львиная доля продаж генераторов силовых полей в содружстве находится в руках Халгартов, поскольку они получили схемы от Звёздного странника. Хотя официальным источником информации является институт исследования Марии Селесты, мне известно, что их династия лидирует в данном сегменте рынка. И это не случайно. Мария Селеста сотни лет странствовала в космосе на около световой скорости. Уцелеть в такой враждебной среде можно было только при наличии сверхмощных силовых полей, потому и атаковать корабль чрезвычайно трудно. Он устоял бы и против ядерных бомб, если бы даже мы решились применить их на дальний. А новые сверхмощные снаряды, способные разрушить силовое поле Марии Селесты, абсолютно невозможно получить. Их нет на чёрном рынке. Их изготовление представляло бы ещё большую трудность. В содружестве имеется эффективная система слежения за производствами двойного назначения. И обмануть её было бы трудновато даже Адаму. Но чем может помочь погода, если безсильно лучшее оружие? Мы вызовем супершторм и при помощи инструментов вида изменённого силового поля зададим ему нужное направление. Метеорологическая система Дальней, благодаря величине и географии планеты, абсолютно уникальна. Самые сильные ураганы каждую ночь зарождаются над океаном Хондю и пролетают над великой Триадой. Один из них и послужит нам первоначальным источником энергии. Мы разработали метод, позволяющий увеличить его мощь и направить на Марию Селесту. Впрочем, пока всё это только теоретические выкладки. На практике подобное ещё никто не воплощал. На Марсе тоже часто бушуют шторма, внезапно догадалась Паула. И очень сильные. Отличный следователь. Грандиозные бури охватывают всю красную планету и длятся месяцами, а то и годами. Кроме того, на Марсе тоже невысокая гравитация, и в этом отношении он ближе к дальной, чем любая из планет-содружества. Собранная на Марсе информация окажет нам огромную помощь при составлении контролирующих программ. Вы в самом деле уверены, что сможете управлять стихией, усугублять погодные условия и контролировать движение бури? Да, мы верим, что подобное осуществимо, по крайней мере, на коротком отрезке времени, а это всё, что нам нужно. Даже я понимаю, что вам потребуется колоссальный запас энергии. Да, и об этом мы позаботились. По Уле хотелось указать на недостатки. План с её точки зрения был слишком ненадежным. Не так она представляла себе завершающую стадию проекта, к которому готовились 130 лет. Но о вещах упоминаемых Йохансеном, она знала слишком мало. Приходилось всё принимать на веру. Предположим, вам удастся задать шторму нужное направление. В чём я пока ещё сомневаюсь. Но как он сможет воздействовать на силовые поля корабля, против которых бессильно ядерное оружие? Недостаток Марии Селесты, её колоссальный размер, уверенно ответил Бредли. А ктамщение планеты начнётся, когда корабль ещё будет на Земле, где он наиболее уязвим. Супершторм сможет опрокинуть его и разбить. Вся прелесть плана состоит в том, что при активированных силовых полях площадь воздействия увеличится, тогда как общая масса останется прежней, и урагану будет легче опрокинуть корабль. Я поняла вашу идею, сказала Паула. Но всё ещё сомневаюсь, что её можно реализовать на практике. Йоханссон печально сутулился. Возможно, нам так и не удастся это проверить. Я думала над тем, что мы станем делать, когда прибудем в Порта Эвергрин, сказала Паула. У вас ещё остались зонды-разведчики? По два в каждом броневике, ответил Адам. Надо попытаться запустить их перед приземлением. Адам обвёл взглядом грузовой отсек. Это было бы забавно. В 100 километрах от Порт Эвергрина Уилсон сбросил высоту до 1 км над уровнем моря. Вы готовы? спросил он у Адама, сидевшего в броневике у самого загрузочного люка. Системы активированы. Можно запускать зонды. Приготовиться к разгерметизации. Его лимонно-жёлтая виртуальная рука коснулась пары иконок контрольной панели. Стабилизация не нарушена. Доложил Оскар, сидявший в кресле второго пилота. На радаре что-нибудь есть? К этому моменту они перевели радар в режим пассивного сканирования. В противном случае пилоты самолётов, угнанных Звёздным странником, могли бы засечь их сигналы. Ничего, ответил Оскар. Я полагаю, Звёздный странник уже приземлился. Чёрт, так и хочется совершить облёт, чтобы это выяснить. Скрытность наше единственное преимущество, сказал Оскар. Звёздному страннику неизвестно о том, что мы приближаемся. Не слишком сильный козырь, но другого у нас нет, заметила Анна. Ладно, давайте придерживаться плана, согласился Уильсон. На дисплее появился сигнал о том, что давление в грузовом отсеке сравнялось с атмосферным. Открываю люк. Предупредило на доме. Все невольно напряглись, ожидая, что огромный самолёт начнёт вибрировать. Но ничего не произошло. Уилсон убедился в открытии люка, только получив уведомление об этом в виртуальном поле зрения. Запускаю, доложила Адам. Один вышел. Чёрт, он начал кувыркаться. Впрочем, его внутренняя система способна произвести балансировку. Выровнялся. Отлично. Запускаю второго. Уилсон закрыл люк, а затем снизился до 300 метров над уровнем моря. Он не рискнул бы спускаться ниже без радара, определяющего действительное положение судна. Теперь есть хороший шанс подобраться к Port Evergreen без риска быть замеченными. Информацию от роботов-разведчиков получали все, кто находился на борту. В инфракрасном спектре, по мере приближения к Port Evergreen, стал проявляться едва заметный контур скалистого острова. Чуть ярче, нежно-розовыми пятнами над береговой линией протянулся след до широкой выемки в скале. Они приземлились, объявила дам. Наблюдается довольно активная деятельность, заметил Мортон. Вижу движение. Я думаю, это автомобили, сказала Паула. Тепло исходит от работающих двигателей. Когда зонды подлетели ближе, представилась возможность разглядеть картину подробнее. Два карбоновых гуся стояли на площадке над морем, и их турбины сияли миниатюрными солнцами. Чуть дальше от воды, благодаря температурной разнице с окружающим воздухом в несколько градусов, выделялись шесть домиков и длинное здание для временного поселения прибывших. Одиноко стоящий ангар можно было заметить только при большом увеличении. Округлое строение, где размещался генератор, заливал красновато-жёлтый свет, а из-под атмосферного барьера просачивались серебристые лучи. Перед генераторным залом стояло восемь грузовиков с включёнными двигателями. Благодаря дронам удалось даже заметить угарный газ, выходящий из выхлопных труб. Три машины тащили за собой обогреваемые прицепы, большие продолговатые боксы, защищённые силовыми полями. Они ещё не прошли, удивлённо воскликнул Адам. Чего они ждут? До окончания цикла червоточины осталось не больше 40 минут. "Стик", сказал Бредли. Вероятнее всего, это он как-то умудрился их остановить. Дроны подлетели так близко, что уже можно было различить отдельных людей. Пять человек в скафандрах собрались перед силовым полем. Между ними и машинами постоянно поддерживался обмен закодированной информацией. "У нас есть шанс", сказала Адам. "Уилсон, заходите на разворот. Группе де Санто приготовиться к выброске". Уилсон изменил курс карбонового гуся на пару градусов. Он мог поклясться, что с верхней палубы до него донеслись оживлённые голоса, и сам немного приободрился. Рядом с ним злорадно ухмылялся Оскар. Анна с довольным видом, положив руки на плечи мужу, поцеловала его в щёку. Камера в грузовом отсеке показала 10 фигур в бронированных скафандрах. Фигуры медленно пробирались к заднему люку. Кошачьи когти и бойцы из парижского отдела были экипированы одинаково. А четверых хранителей наделил лучшие полевые комплекты, доступные на чёрном рынке. "Я им не завидую", сказал Оскар. "Ты видел небольшое представление Гора Бурнелли на Парк-авеню? Тот киллер после падения был не в лучшем состоянии. Плоские скафандры это выдержат", возразил Уильсон. "Я помню их технические параметры. А он не выпустил бы своих людей, если бы не был уверен в их снаряжении. Хотелось бы надеяться. Уилсон поднял самолёт ещё на полторы сотни метров. Скалы, окружающие остров, местами достигали высоты более сотни метров. Когда в последний раз он ввёл самолёт в слепую 350 лет назад, то навсегда запомнил золотое правило: на вражеской территории необходимо иметь свободу для манёвра. Навигационная система карбонового гуся отличалась великолепной электроникой, но вряд ли была рассчитана на подобные ситуации. Уилсон погасил все огни, в том числе и освещение в рубке. До береговой линии 1 минута полёта, объявил он. Оскар отключил оптический фильтр витравого стекла, и Уилсон перевёл зрительные вставки в режим максимальной светочувствительности. Кажется, я вижу скалок. На панели управления вспыхнули красные предостерегающие сигналы. "Мне здесь не нравится", проворчал Оскар. "И мне тоже". Виртуальная рука Уилсона стала отключать тревожные значки. Он успел погасить три из них, как вдруг включился радар. "Проклятье!" Отражённый сигнал занял половину виртуального поля зрения, демонстрируя красные и зелёные линии берега и приближающиеся скалы. Анна, отключи чёртов радар. Прострели его, если потребуется. Подачу энергии на радар удалось прекратить только через несколько секунд, а затем пришлось ещё и ввести блокирующие команды в систему наземного наблюдения. Чёрт побери, выругался Уилсон, нагибаясь к скалистый выступ. Адам, им известно, что мы здесь. Этот проклятый автопилот включил радар. Прости. Хочешь прервать операцию? Ни за что, воскликнул Мортон. Держи штурвал крепче, мы прыгаем. Уильсон прижал руки к контактным площадкам панели управления, словно физическим усилием хотел удержать массивную машину. Они за бортом, доложила Адам. Теперь уноси нас отсюда к чёртовой матери. Уилсон заложил крутой вираж, направляясь обратно к морю. Позади сквозь морозную ночь к земле с головокружительной скоростью неслись 10 фигур в бронированных скафандрах.